Глава 9. Штрафная рота Мы шли по ночной степи, стараясь держаться поближе к балкам, редким островкам Кустарника и немногим деревьям. Нас было тридцать с небольшим человек, все, что осталось от третьего батальона и роты противотанковых ружей. Несколько бойцов были ранены и шагали с трудом, На коротком привале мы кое-как перевязали их, Истратив последние бинты И разорвав на полосы пару нательных рубах. Миша Ходорев, раненый осколками гранаты, Отдал мне автомат. Я с ним не справлюсь. Если что, у меня трофейный Вальтер есть. Свой ППШ, поврежденный пулей, я закопал в снег. Патронов к нему не осталось, В диске автомата Ходорева, судя по весу, осталось не более десятка патронов. Еще у меня имелась неполная обойма в пистолете ТТ. У остальных из нашей группы тоже осталось по несколько патронов на человека. Гранаты мы все израсходовали. К утру пошел снег. Сквозь пелену мы увидели немецкие танки и бронетранспортеры. Они прошли недалеко но не разглядели нас. Вскоре впереди послышалась стрельба, и мы ускорили шаг. Чтобы не попасть под гусеницы вражеских танков, пришлось сделать крюк и шагать вдоль извилистой балки. Во второй половине дня нас остановил пост. Сержант и двое красноармейцев проверили у меня и других командиров документы и показали, куда идти. Угостили нас махоркой и посочувствовали раненым, а сержант сказал мне: "Повезло вам, товарищ капитан. Очень просто поднемецкие танки могли угодить". Но ничего. Теперь среди своих, однако в расположении какого-то штаба встреча оказалась куда более прохладной. Раненых, в том числе Михаила Ходрева, направили в санчасть А меня, лейтенанта Валентина Дейнеку, и замполита Аркадия Раскина отвели в особый отдел. Оружие у нас забрали, и я понял, что ничего хорошего ожидать не приходится. Замполита Раскина вскоре отправили в политотдел, а нас с Валентином Дейнекой по очереди допросил майор Особист. Много позже, в кинофильмах 90-х годов, мне не раз приходилось видеть сцены подобных допросов. Мордастые работники особых отделов, или СМЕРШа, коварно загоняли невинных людей в угол, нещадно избивали их, вышибая зубы и заставляя признаваться во всех грехах. Будь так на самом деле... Немного бы добились наши контрразведчики, хотя кому-то и доставалось по зубам. Но не все было так примитивно. Майор понял нашу ситуацию сразу, заполнил бланки допросов, а затем отправил нас в разные камеры. Причем капитанские шпалы на петлицах, награды и нашивки о ранениях с меня никто не срывал. Это оставляло какую-то надежду. Хотя я понимал, что за отступление без приказа, скорее всего, попаду под трибунал. Камера есть камера. Я огляделся по сторонам, и у меня невольно сжалось сердце. Зарешетчатое окошко под потолком, запах немытых тел, нары, где в притирку лежали десятка-полтора рядовых сержантов и командиров. Слово «офицер» появится позже в марте 43-го года. Еще два десятка обитателей лежали и сидели на цементном полу, слегка присыпанном соломой. Я опустился на свободное место, кутаясь в свой прожженный, излохмаченный осколками полушубок. В подвале было довольно холодно, клубился пар от дыхания и махорочный дым. «Эй, капитан, закурить есть?» — окликнул меня лейтенант, лет двадцати пяти. Я достал смятую пачку эпохи, вытряхнул на ладонь две разорванные папиросы и немного табачного крошева. «Эх, да тут на пару роскошных цигарок хватит!» — обрадовался мой сосед. «Но лучше одну вначале свернем, а вторую попозже». Мы курили по очереди самокрутку. К нам придвинулся танкист во вгоревшей куртке и попросил немного оставить. У него было морщинистое багровое лицо, правая ладонь перебинтованная. Разговорились. Летенант был командиром взвода в роте связи и угодил сюда за то, что не сумел обеспечить связь и оставил немцам грузовик ЗИС-5 с ротным имуществом. Оживленно жестикулируя, он, посмеиваясь, рассказывал нам. Движок заклинило. Мы на буксир его хотели взять, а тут фрицы. Шофер второго грузовика испугался. Давай сматываться, пока всех не перестреляли. Я гранату под машину бросил, шины продырявило, а зисок почему-то не загорелся. Звали веселого связиста Петя Кузовлев. Кажется, он не слишком огорчался. А сейчас его заботил больше всего дырявый ботинок. Нога мерзнет, жаловался он. И долго нас держать здесь будут. Капитан-танкист Ютов Федор Трофимович был старше нас, лет 30 с небольшим. Угодил он сюда, как и я, за отступление без приказа. Его роту из восьми машин Бросили на перерез немецкому танковому клину. Шесть тридцатьчетверок и два легковых Т-70 продержались полдня и почти все были уничтожены. Капитан Ютов вывел из боя единственный Т-34 с заклинившей башней и легким Т-70. На броне, иссеченных осколками машин, сидели танкисты, сумевшие выбраться из сгоревших танков. Некоторые успели снять пулеметы. — Ну и куда ты со своей ордой удираешь? — спросил его старший патруля, дежуривший на дороге. — Два танка, пушки, пулеметы. А он в тыл намылился. — Тридцатьчетверка неисправна, а Т-70 без снарядов. Экипажи подбитых машин контужены и обожжены. — Зато ты здоровый! — съязвил лейтенант из комендантской службы. — Сдать оружие! «Вот так я здесь и оказался», — сказал командир танковой роты Федор Ютов. «Что же они, без разбора людей хватают?» — возмущался пётр Кузовлев. «Сам виноват. Надо было снарядами разжиться и не гнать машины в тыл. Хоть как-то стрелять мы могли, да еще пулеметов штук 6 имелось». Позже к нашей тройке присоединился молодой боец Оськин Зиновий. Камеру он угодил по глупости. Какой-то сержант взял его в самоволку, обещая, что там они хорошо выпьют, найдут женщин. Зиновий отказать сержанту не посмел. Но обернулось все трагично. Самогона они достали, выменили накраденное мыло и белье. Но когда стали приставать к женщинам, те подняли шум. Не слишком удачное время выбрали самовольщики. Шло Сталинградское сражение. Везде было много патрулей. Пьяный сержант открыл огонь из пистолета по ногам патрульных и был застрелен на месте. Зиновия Оськина избили и арестовали. «Что теперь будет?» — без конца повторял он. «Дурак я, дурак!» «Трибунал! И шлепнут в назидании другим!» — отвечал связист Кузовлев. Я следователю покаялся, просил дать возможность искупить вину. Кому ты на хрен нужен? Военного опыта нет, только воровать научился. Меня несколько раз вызывали на допрос, уточняли детали. Поступила характеристика из штаба полка. Оказывается, Козырев успел подписать приказ о моем назначении на должность комбата и характеризовал меня как инициативного и смелого командира. Возможно, это спасло меня от расстрела. В то тяжелое время с нарушителями приказа Сталина номер 0227 ни шагу назад не церемонились. Тем более, обстановка под Сталинградом становилась сложной. Возможно, сыграли роль мои три ранения, награды, И тот факт, что попытка деблокировать окруженную армию Паулюса была отбита. Армейская группа ГОТА понесла большие потери и отступила. На одном из последних допросов мне приказали снять награды и капитанские шпалы. «Хватит! Покрасовался!» — сказал политработник в звании полкового комиссара. «Завтра состоится заседание военно-полевого суда». Нашивки о ранениях срезать? Можешь оставить. Глядишь, разжалобишь председателя суда. Я рванул одну из нашивок, но меня остановил майор-особист. Не торопись, Гладков. Это не награды, а свидетельства, как ты воевал. Полковой комиссар, высокое звание, носил на груди три ордена, однако не имел нашивок о ранениях. Он саркастически усмехнулся, отважно воевал и драпал, как заяц. — Мне можно продолжать, товарищ комиссар? — сухо обронил особист. И при этих словах у него дернула щека, пересеченная шрамом. — Заканчивайте побыстрее волынку! — оставил за собой последнее слово политработник. — Слишком много таких героев в подвале скопилось! — Ночь перед судом я долго не мог заснуть. Потерял свою обычную жизнерадостность лейтенант Кузовлев. Он что-то несвязно бормотал, громко вздыхая, а когда я его слегка толкнул, тихо проговорил, как пить дать, вышку получу. «Ты, Василий, заслуженный командир, три раза ранен, к тебе, глядишь, помягче отнесутся, а я кто такой?» «Ванька взводный, который с поля боя бежал, а за мной остальные...» «Никто свою судьбу не знает», — рассудительно заметил танкист Федор Ютов. «Не расклеивайся раньше времени, Петруха, а там, как Бог решит». Зиновий Оськин лежал молча, подтянув колени к подбородку. Но я слышал его приглушенные всхлипывания. «Парню всего 19. А ожидание смертного приговора ломает людей и покрепче. Один из обитателей камеры, совершивший самострел, был, видимо, из блатных. Храбрился, с веселыми матьюками рассуждал, как он будет воевать в штрафной роте, бить фрицев и обязательно выживет. — Ты еще попади в эту штрафную роту! — не выдержав развязной болтовни, осадил его Федор Ютов. Очень ты там нужен, с простреленной клешней. Трибунальские жесткий приказ имеют навести порядок в воинских частях вокруг Сталинграда. в Кольцо Паулюса взяли, а добить его никак не удается. Бывалый танкист был прав. Мы с ним не раз обсуждали сложившуюся обстановку. 19 ноября наши ударили крепко, и уже через четыре дня Шестую армию Паулюса замкнули в кольцо. В газетах восторженно писали, что осталось хорошенько надавить, и с окруженной группировкой будет покончено. Однако не все было так просто. К началу контрнаступления группа армий Б, шестая армия Паулюса, 4 танковая армия и две румынские армии, против которых был направлен удар наших войск, насчитывало более 1 миллиона человек, 10 тысяч орудий и миномётов, 700 танков и 1200 самолётов. Через полтора месяца напряжённых боёв в начале января в кольце оставались 250 тысяч человек, 4000 орудий и миномётов, 300 танков, более 100 самолётов. Так что непростое это было – колечко. Следует отметить упорное сопротивление окруженных, веривших, что рано или поздно им помогут вырваться. Долгое время нашим войскам не удавалось создать достаточно прочное кольцо окружения. Во многих местах расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения составляло 30-40 километров. Кое-где сплошной фронт отсутствовал. Этим фактором пытался воспользоваться генерал-полковник Гот, который был близок к успеху и был остановлен в 35 километрах от окруженной группировки Паулюса. Рано утром в нашу камеру втолкнули еще несколько человек. Среди них я увидел замполита нашего третьего батальона Аркадия Раскина. Я позвал его, и мы обнялись. За это недолгое время он сильно изменился. Заострилось, стало каким-то серым лицо. Большие темные глаза смотрели на меня с тоской. — Аркадий, приди в себя, слышишь? Мы снова вместе. — Слышу, — подавленно отозвался мой старый товарищ. — За что они так со мной? Я ведь на переднем крае был, из пулемета по немцам стрелял. Немного придя в себя, замполит рассказал свою историю. Его несколько раз допрашивали в политотделе, отнеслись поначалу с сочувствием, хотели спасти от суда и направить с понижением в должности на передний край. Но в ротах замполитов уже не было. Пока решали, вмешался начальник политотдела дивизии, тот самый полковой комиссар. Наши воины каждый день в боях гибнут, — заявил он, — а такие, как ты, в тыл бегут. Направить дело в особый отдел. Он что-то еще про евреев буркнул. Затягиваясь самокруткой, говорил Раскин. Мол, привлекли к тылу околачиваться, пусть трибунал решает. Вот дело на меня и оформили, не знаю, что теперь будет. — Дадут винтовку, и пойдешь в атаку, — насмешливо сказал танкист. — Ни разу в штыковую не ходил. Ну вот, теперь сходишь. Не все время языком болтать. Повоюешь, как простой штрафник. — Вы... вы не правы, — начал было Раскин, но танкист отмахнулся. — Спасибо скажи, если не шлепнут. Но вашу братью редко к вышки приговаривают, берегут политработников. Сразу скажу, что я был приговорен за отступление без приказа и проявленное малодушие к шести годам лишения свободы с заменой на два месяца штрафной роты. Такой же приговор получил танкист Фёдор Ютов. Как я понял, нам все же зачли участие в боях и полученные ранения. Замполит батальона Аркадий Раскин очень нервничал, не на шутку опасаясь высшей меры, но также получил два месяца штрафной роты. Строже обошелся трибунал с лейтенантом Петром Кузовлевым и красноармейцем Зиновием Оськиным. Оба были приговорены к восьми годам, которые заменили на три месяца штрафной роты. Самострела, как и предсказывал Ютов, приговорили к расстрелу. Мгновенно потерявший всю свою напускную лихость, он просил, умолял сохранить ему жизнь. Как мне потом рассказывали, председатель военного суда брезгливо отмахнулся. «Такие, как ты, при первой возможности к немцам бегут. Да и как ты со своей пробитой рукой воевать будешь? Увести труса!» К расстрелу был также приговорен мародер, который самовольно уходил из части и шарил по карманам убитых немцев и наших погибших бойцов. Кроме всякого барахла, в своем вещмешке он носил на руках шесть штук часов, в том числе золотые. Через день нас собрали в небольшую колонну, и мы отправились к новому месту службы. Самой большой радостью для меня стало, что я встретил старого друга, Валентина Дайнеку. Он получил месяц штрафной роты, сравнительно мягкий приговор. Лейтенанта Дайнеку вообще хотели оправдать. Основная вина падала на меня, как на командира батальона. Но в последний момент судья, насмотревшись на дезертиров и самострелов, сменил решение. «Из-за таких трусов вся Сталинградская операция могла сорваться», — сказал он. «Повоюйте рядовым!» Наши командирские полушубки заменили на солдатские шинели третьего срока, потертые ушанки, выдали также обычные гимнастерки взамен комсостатовских. Едва не отобрали валенки. С моими отмороженными пальцами мне пришлось бы туго, Но, учитывая усилившиеся морозы, оставили. Поздно вечером мы пришли в поселок Абганерово, Около ста километров от Сталинграда, И свалились без сил на деревянные нары В кое-как натопленном бараке. Заснули, как убитые, Но еще до рассвета начали просыпаться от холода. Кто-то растопил печку, вторая была неисправна, Люди облепили нагревшуюся печь, обсуждали, что будет с нами дальше. Дело в том, что хотя приказ о формировании штрафных рот и батальонов был подписан еще летом, дело продвигалось медленно. Ходили слухи, что штрафников бросают в самые опасные места, чуть ли не на минные поля. Почти все они гибнут, и шансов выжить у нас немного. «А какие потери несут в наступлении обычные стрелковые роты? Вы что, не знаете?» — вмешался я в разговор, который вели несколько молодых ребят. «Порой половина погибает в одной атаке. Вскоре нас построили, сделали перекличку, было нас человек семьдесят. Перед нами выступил командир штрафной роты, рослый капитан лет тридцати, перетянутый портупеи поверх полушубка. Рядом с ним стоял старший политрук, два-три лейтенанта и несколько сержантов. «Товарищи бойцы!» — обратился к нам капитан. «Вы прибыли к новому месту службы». Уже первые слова прозвучали для большинства неожиданно. Никто не ожидал, что нас назовут товарищами-бойцами, как в обычных подразделениях. Многие представляли штрафную роту как разновидность тюрьмы, а командиры, стоявшие перед нами, являются кем-то вроде надзирателей. Однако спокойная, неторопливая речь капитана Олейникова Ивана Дмитриевича, он сразу нам представился, слегка нас озадачила. Большинство из нас готовились к худшему и не торопились верить словам. Капитан объяснил, что мы являемся подразделением Красной Армии с некоторыми особенностями. Нам выдадут штатное оружие, в основном винтовки, но получим и несколько пулеметов. В ближайшие дни рота будет пополняться, нас разделят на три взвода, мы займемся благоустройством нашего временного жилья, будет организована боевая подготовка. Понимая, что перед ним не те люди, которых следует почивать длинными речами, Олейников закончил свое выступление и объявил. Сейчас вас покормят, разобьют по взводам, а дальше с вами будут заниматься взводные командиры. Кстати, печники имеются? Вперед выступил Зиновий Оськин и еще один боец лет под сорок. Вы после завтрака займетесь починкой печи. Необходимые инструменты получите у старшины. Нас удивил завтрак. Ничем особым нас не кормили. Но мы ждали что-то вроде тюремной баланды. Однако каждый получил порцию еще горячей пшенной каши, в которой было даже немного мяса. По увесистому ломтю хлеба, чай и ложку сахара. Это подняло настроение. Затем нас разбили по взводам. Наша небольшая группа держалась вместе, и мы сумели попасть в один взвод — капитан Ютов, Аркадий Раскин, Валентин дайнека и я. К нам поторопился присоединиться Зиновий Оськин, занятый ремонтом печки. Командир взвода лейтенант Леонид Тригуб обошел строй и произнес речь, которая больше напоминала нравоучение политработника. Спортивно сложенный, в коротком полушубке, затянутый в портупею, Трегуб обстоятельно разъяснил, кто мы такие. Если упростить его речь, то все мы проявили себя как никудышные командиры и солдаты, в общем, отбросы. Многие струсили в бою, когда решалась судьба Сталинграда и всей страны. Трибунал заменил расстрел на штрафную роту. Но это последняя возможность для нас доказать, сумеем ли мы оправдать доверие советского народа и нашей партии. Негромко буркнул Фёдор Ютов, воевавший с августа 1941 года и дважды горевший в танках. Что за болтовня в строю? — скрикнул Трегу. — Здесь не колхоз, а штрафная рота. — Это мы уже знаем, — спокойно проговорил ютов Какие задачи нам придется выполнять, товарищ лейтенант? — Ну, уж не отсиживаться в тылу, — съязвил взводный. — Конкретную задачу вы получите позже, а пока будете готовиться. Но долго вас в резерве никто держать не будет. Как только взводы будут укомплектованы... Рота выдвинется на передний край. Говорят, штрафников на минные поля посылают. Набравшись смелости, проговорил Зиновий Оськин. Правда, ай нет. Куда пошлют, туда и пойдете. А сейчас шагай, печку в порядок приводи. Но простой деревенский парень Зиновий Оськин из села с красивым названием Девичьи Горки, что в Саратовской области... Продолжал топтаться на месте Бармача. Как же так? Живых людей и на мины для этого саперы имеются. — Не бойся, Зиновий, — весело проговорил танкист Ютов. — На мины не пошлют. Невыгодно это. Ноги вместе с валенками или ботинками отрывает. Где столько обуви напасешься? Взвод засмеялся, послышались другие шутки. Это не понравилось лейтенанту Трегубу. «Смирно! А вы, товарищ бывший капитан, укоротите язык!» Но танкиста осадить было непросто. Он вытянулся, козырнул и обратился к взводному. «Как я понял, вы, товарищ лейтенант, нас в бой поведете. Разрешите поинтересоваться, где воевали до штрафной роты?» Федор Трофимович Ютов сразу понял, что перед ним стоит не слишком опытный фронтовик. Человек, прошедший бои, не станет заниматься норовоучениями, да еще свысока смотреть на солдат, с которыми ему предстоит вместе воевать. — Куда посылали, там и воевал, — резко ответил тригуб А биография моя вам не нужна. Достаточно, что я с вашими личными делами знаком. Нас разбили на отделения, и первые три дня мы занимались хозяйственными работами. Прибывали новые люди, и вскоре взвод насчитывал уже человек 80, считай рота. Разные люди из-за самые разные проступки пополняли наш взвод. Многих губило пьянство. Люди снимали напряжение спиртом, самогоном, всем, что удавалось найти. Помню бойца, который с пьяну изнасиловал женщину в одном из хуторов. Его приговорили к расстрелу. Смертную казнь заменили в последний момент на три месяца штрафной роты. Несколько человек попали в штрафники за дезертирство. Вспоминая лобовые атаки на немецкие пулеметы, когда бойцы гибли десятками и сотнями, я понял состояние людей, которые не выдерживали и убегали, куда глаза глядят. Присуждали к штрафной роте и за воровство, которое, не в обиду нашей славной армии, процветало довольно пышно, особенно среди тыловиков. К нам попал бывший майор из руководства стрелкового полка, который списывал продукты за счет мертвых душ погибших бойцов. Он устроил себе сытную, комфортную жизнь, имел женщин, которых просто покупал в ту голодную зиму. Майор пытался скрыть, за что он угодил в штрафную роту. Но разве это скроешь? Каждый из нас сталкивался с интендантами, воровавшими из солдатского котла. Мы презирали таких людей. Лейтенант Валентин Дейнека воевал в пехоте едва не с первых дней войны. Заметив, как брезгливо морщится бывший майор, хлебая жидкий перловый суп, громко заметил, глядя на него в упор. «Что, не привык к нашей пище? Тушенку да сало жрал, пока мы конину дохлую варили? Ничего, понюхаешь еще, суп неплохой, так что не морщись, герой тыла!» Майор промолчал. «Достаточно обронить слово», и на него обрушатся остальные бойцы. И, наконец, упомяну про освобожденных из тюрем и лагерей. Во взводе к концу формирования их насчитывалось человек 12 Вроде немного, если учесть, что во взводе было 90 человек личного состава. Но эти люди вели себя самоуверенно, порой нагло. Не все, конечно. Из этих 12-13 человек половина были так называемые «мужики». Люди, угодившие в лагерь за кражу зерна, пьяные драки, воровство на предприятиях и так далее. Но другая часть, по моему мнению, была из породы настоящих уголовников. Некоторые ни дня в своей жизни не работали, презирали колхозников и работяг, и, судя по их настроению, воевать не собирались. Не знаю, чем руководствовался суд, когда отправил на фронт рецидивиста Самараева. Было ему лет под сорок. Имел он штук пять судимостей, высокого роста, с широкими мясистыми плечами и шрамами на лице, он считался паханом. Нарожен не лез, но внушал невольные опасения даже сержантам, командиром отделений. Два его ближайших приятеля, по кличке Шмон и Филин, тоже имевшие по несколько судимостей, зажали остальных осужденных, создали по существу шайку, отбирали одежду получше у тех, кто послабее, воровали на кухне и чувствовали себя хозяевами. Они не скрывали, что под пули лезть не намерены, Собирались отсидеться до весны за спинами других, а потом слинять в теплые края. До нашего начальства их фокусы не доходили. Дело в том, что в штрафной роте не было принято стучать друг на друга, да и опыта у наших командиров было не так много. Уголовники, несмотря на свою развязанность, знали, кого можно прижать, а с кем лучше не связываться. Они держали нейтралитет с нашей небольшой группой — танкистом Ютовым, Валентином дайнекой Аркадием Раскиным со мной. Не трогали и Зиновия Оськина, хотя поддевали его. «Ну что, печник, готов кровью вину искупить?» У Зиновия, несмотря на молодой возраст, 24 года, было уже трое детей — Причем последний ребенок родился, когда он был уже в армии. Когда не стало хватать сержантов, меня и Дейнеку вызвал командир штрафной роты Олейников и предложил возглавить в нашем первом взводе два отделения. Мы согласились. Нам присвоили сержантские звания, и мы включились в подготовку к будущим боевым действиям. Взводный тригуб, Не применулся язвить по моему адресу. «Был комбатом, а вырос до командира отделения. Если выживешь, взводом командовать будешь». Я посмотрел на него и спросил. «Тебе в голову не приходило, что нам вместе в бой идти? Угрожаешь?» — набычился Трегуб. «Я в сержанта не рвался. Если боишься меня, обратись к Олейникову». Снова рожалуйте в рядовые». «Запомни, я никого и ничего не боюсь!» — высокопарно произнес лейтенант. «В общем, поговорили, как меду напились!» Последствием этого стал вызов меня к капитану-особисту. «Что, угрожаешь командиру штрафного взвода?» Сказано было с долей усмешки. Капитан неплохо разбирался в людях и сообщение Трегуба всерьез не воспринял. «Никому я не угрожаю», — устало возразил я. «Быстрее бы все кончилось. Думаю, что через несколько дней вас перебросят на передовую. Как считаешь, комбат, рота готова к боям?» «Вам виднее, товарищ капитан. У меня права нет иметь свое мнение. Да и не комбат я, а всего лишь сержант переменного состава. А Олейников на таких, как ты, Дейнека, рассчитывает». Надеяться на вашу помощь. Капитан-особист не входил в штат штрафной роты, но появлялся довольно часто. Видимо, он нес какую-то ответственность за нас. В то время штрафные роты только начинали действовать. Никто не мог предугадать, насколько успешно мы выполним порученное задание. К Кособисту я испытывал больше доверия, чем к своему командиру взвода. Но говорить откровенно с человеком, которого я толком не знал, я не решался. Уголовники, подвыпив, не раз высказывали, что в бою легко получить пулю с любой стороны. Тем самым они намекали сержантам, что с ними связываться опасно. И сержанты понимали, это не пустые угрозы. Особенно, когда командир взвода численностью 90 человек не пользуется авторитетом. Олейникова уголовная шушера побаивалась, но у него под началом было три с половиной сотни людей. Капитан не мог уследить за обстановкой внутри взводов, а я считал, что она нездоровая, по крайней мере, в нашем первом взводе. Но иди, Гладков, наконец отпустил меня особист, и следи за языком. А тебе к людям надо бы получше присмотреться, едва не вырвалось у меня. Последующие два-три дня в роте шла подготовка к переброске на передовую. Кое-кому заменили обувь, шинели, но валенки, несмотря на морозы, не выдавали. Люди получали ботинка на 2-3 размера больше, теплые портянки. «Сидеть на одном месте не придется». — приговаривал подвыпивший старшина. — Не успеете замерзнуть? — Еще теплыми закопают, — смеялся уголовник Филин, тоже хвативший спиртного. — Эй, старшина, дай-ка мне еще пару фланелевых портянок. Филин внушал мне наибольшее отвращение. Невысокого роста, с большой головой и покатым узким лбом он был крепок физически, Широкие плечи, длинные мускулистые руки и растопыренные пальцы — все это было покрыто сплошной татуировкой. Ходили слухи, что по пути сюда Филин задушил молодого солдата из штрафников и забрал его теплые вещи. Я с ненавистью размышлял о том, что Филин, Самарай и другие уголовники из верхушки будут прятаться за нашими спинами, когда мы пойдем в атаку. На склад привезли оружие и собирались его раздать штрафникам. Если сказать точнее, то именовались мы бойцами переменного состава. Вечером было построение роты. Если глянуть со стороны, то мы выделялись лишь отсутствием знаков различия. Вымытые, побритые, в шинелях, ботинках с обмотками, реже в валенках, В шапках с красноармейскими звездочками бойцы стояли ровным строем, слушая речь капитана Олейникова. Звучали слова, что Родина дает нам возможность искупить свою вину в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В настоящее время наступил переломный момент. Окружена одна из самых сильных армий Вархмата, шестая армия Паулюса, румынские части. Врага надо добить, и это единственный путь для нас вернуть к себе уважение и стать полноправными гражданами нашей страны. Слова, слова, правильные слова. Но многие с тоской рассуждали, что большинство из нас погибнут, А в третьем-четвертом рядах длинной шеренги перетаптывались и извили в адрес Олейникова уголовники. «Смело мы в бой пойдем, только не торопясь, ради кого помирать! Вот капитан, пусть со своими прихлебателями вперед и ломится! Ха-ха-ха!» Вместе с оружием и боеприпасами в роту доставили спирт, который всегда имеет свойство «испаряться». Старшина, не желавший иметь осложнений с верхушкой уголовников, видимо, уже выдал им причитающуюся долю. Я уважал капитана Олейникова, знал, что он давно воюет, был не раз ранен, прост в обращении с бойцами, но сейчас эта простота меня раздражала. — Завтра вы получите оружие, — продолжал наш родный. — Это высший знак доверия к вам. Надеюсь, что вы оправдаете доверие командования. — А как же! — выплюнул окурок вокзальный вор по кличке Шмон. — Еще как! Оправдаем! — Навоюем как надо! — заливал кто-то из воров помельче. Один из сержантов цыкнул на них. — Закройте рот! — когда командир выступает. — А ты кто такой? — выпучил на него круглые, замутненные спиртом глаза уголовник Филин. «Меньше тявкой!» Командир отделения Никита Рогожин был из фронтовиков, воевавших с осени 41-го года. Получалось так, что именно он своей решительностью переломил ситуацию, сложившуюся в штрафной роте. А ситуация складывалась скверная. Чтобы ее понять, надо знать психологию уголовников. Я... Не беру в расчет мелких воров и людей, случайно попавших в лагерь. Я веду речь о тех, кто называл себя ворами с большой буквы, имевших несколько судимостей и уже втянувшихся в лагерную криминальную жизнь. Это была особая порода людей, которых заботила только своя собственная судьба, желание выжить любой ценой. Слова о долге, защите отечества — были для них не более чем пустой звук. Такие люди встречаются не только среди уголовников, но в них это крепко укоренилось, и они готовы переступить любую черту. Легенды о лихости в боях паханов и прочей братвы сочинялись ими самими и не имели ничего общего с реальностью. Заставить их воевать было непросто. А когда уголовники чувствовали слабость командиров, они подминали ситуацию под себя. На следующий день с утра выдавали оружие. Получили винтовки сержанты и часть штрафников. Филин наблюдал, как Никита Рогожин протирает затвор, смотрит на свет канал ствола, затем умело собирает винтовку. Это его раздражало. «Ну-ка!» «Дай позырить, что за волыну тебе выдали!» — потянулся он к сержанту. «Оружие в чужие руки не дают!» — с трудом сдерживаясь, ответил Рогожин. «А ты оборзел, вояка!» — выругался Филин, уже хлебнувший с утра спирта, и попытался выдернуть винтовку из рук сержанта. «Назад!» — приказал Филину Никита Рогожин. «Ты на кого пасть разеваешь, вертухай!» Филин потянул винтовку к себе и тут же получил удар прикладом в плечо. Сержант-фронтовик не сдержался. Рукоприкладство в штрафных ротах категорически пресекалось. Слишком опасными могли быть последствия, вплоть до выстрела в спину во время боя. Поднялся шум, набежали уголовники. «Наших бьют!» Командир взвода «Три губ» растерялся, выхватил пистолет и закричал. — Всем разойтись! Стрелять буду! — Попробуй только! — пригрозил ему шмон. — В сортир башкой затолкаем! Здесь же находился самарай. Пахан не кричал и не суетился, негромко отдавая распоряжения. Собирались в кучу блатные из других взводов. Рогожина обступили со всех сторон, Он загнал в казенник патронную обойму и готовился к худшему. Неизвестно, чем бы все кончилось, не появись особист со своим помощником и командир роты Олейников. — всем разойтись по взводам? — дал команду Олейников, а капитан-особист поманил пальцем Самараева. — Иди сюда, и ты, Филин, тоже. — У меня плечо сломано! — крикнул Филин. Но помощник особиста, рослый сержант с автоматом, дернул уголовника за шиворот. «Не брыкайся! Время военное! Церемониться с тобой не буду!» В течение часа было проведено расследование. Как я потом узнал, особист Стрижаков действовал жестко. Сразу предупредил самарая. «Если не успокоишь свою братву, до вечера не доживешь». И проведи с ними разъяснительную работу. Нападений на командиров мы не потерпим. Можешь идти. А Филина что, оставляете? Я перед тобой отчитываться должен. Особист Стрижаков смотрел на заслуженного вора в законе Самарая спокойно, почти ласково. Но уголовник мгновенно уловил опасность для себя. Капитан из НКВД... Воспитывать его не будет и просто шлепнет на месте. Самараев молча попятился и зашагал прочь, не обращая внимания на крики приятеля. «Не шуми!» — осадил Филина Стрижаков. «Ты уже много чего натворил. Даже боевое оружие у командира отделения отобрать пытался. А это военное преступление. Он мне ключицу сломал!» Тем более, хрен ты такой в бою нужен. Да и вообще, как я погляжу, толку от тебя нет. Филина затолкали в кузов полуторки. Он отчаянно упирался, пытаясь вырваться из рук двух сержантов. «Братва, выручайте!» — крикнул он. Но сержант, помощник особиста, толкнул его и предупредил. «Молчи, если пулю словить не хочешь». Филина отвезли в неглубокую балку в километре от хутора и приказали вывести из машины. Он до последней минуты не хотел верить, что его расстреляют. — За что? — повторял уголовник. — Шинель и валенки сними, — вместо ответа приказал Стрижаков. — Они другим бойцам пригодятся. — Я воевать хочу! — в выкрикнул Филин. — Сам же хвалился, что в бой не пойдешь в теплом месте отсидишься. Вот мы тебе и поможем. Ты приговорен к расстрелу за нападение на младшего командира Красной Армии и неподчинение приказам в боевой обстановке. Филину недавно исполнилось 30 лет. Он прожил короткую, мутную жизнь, имея за спиной несколько убийств, но терять свою жизнь не хотел. Я... «Искуплю!» Автоматная очередь подломила его и опрокинула на снег. «Анатолий, забери шинель и валенки», — приказал своему помощнику Стрижаков. «А этого забросай снегом лопату у водителя». Тем временем наша штрафная рота была переброшена на автомашинах к станции Варапонова, где шли упорные бои с окруженной немецкой группировкой. Отсюда уже просматривались пригороды Сталинграда. Неподалеку от нас вела огонь гаубичная батарея. Мы прошли мимо неё к месту нашей временной дислокации. Заснеженное поле было покрыто воронками, а снег потемнел от копоти. Мы шагали мимо сгоревших танков и наших, и немецких, Здесь же лежали замерзшие тела немецких солдат. Двое красноармейцев копошились внутри подбитой самоходки «Мардер-3». Нас удивило массивное длинноствольное орудие, торчавшее из рубки на корме, хотя сама установка была небольшая, на базе легкового чешского танка. Тяжелая зенитка калибра 88 мм застыла в снегу Валялись отстреленные гильзы, немцы использовали эти зенитки зачастую против наших танков, поражая тридцать четверки за полтора-два километра. Теперь вся эта немецкая техника была мертва, но хватало и наших подбитых танков. Нам приказали занять траншею, сплошь избитую снарядами. Из нее выбирались бойцы, освобождая нам место. Покрытые копотью обмороженные лица, прожженные шинели, обледенелые валенки. Здесь занимал оборону один из батальонов стрелкового полка, а точнее пытался продвинуться вперед. После двух дней упорных боёв в батальоне, чью траншею мы заняли, осталось менее сотни красноармейцев. Большие потери понес и весь остальной полк. Склоны пологой высоты были покрыты телами погибших. Их уже присыпал снег. Застыли две сгоревшие тридцать четверки. Еще один танк разнесло взрывом. Башня валялась в стороне. Ротный Олейников о чем-то разговаривал с комбатом. Они покурили, пожали друг другу руки, и каждый пошел к себе. Вскоре капитан Олейников собрал взводных командиров. От них мы узнали, что это пологая высота недалеко от линии железной дороги и есть место нашей будущей атаки, от которой зависело взятие станции. Медленно опускались долгие январские сумерки. Заметно усилился мороз, принесли ужин, гремели котелки. Аппетита не было совсем, но я заставил себя поесть. Знал, что на рассвете перед атакой еда не полезет. Кто-то просил водки, нам коротко ответили. Водка завтра будет. «Правильно — Правильно! — усмехнулся танкист Федор Ютов. — С дурной головой легче на пулеметы бежать, не так страшно. Обошел взвод лейтенант тригуб Было заметно, что он нервничает. Остановившись возле меня, спросил — «Отделение боеприпасы получило?» «Получило. И гранаты тоже. Правда, маловато». Взводный рассеянно кивнул. «Возможно, он и не услышал меня, думая о своем».